«Не волнуйся. Есть у них там и психиатры, и психотерапевты, и даже просто терапевты», – проворчал гири «Даже один патологоанатом затесался. Так что за них ты не беспокойся. Лучше за нас побеспокойся». Он сидел с отсутствующим видом. Наконец, как бы обращаясь к самому себе, устало произнес. «Господи, кто бы знал, как она мне осточертела, эта глупая баба. «Даже родить то не может по-человечески. Все через...» Синяев оторопел на него уставился. «Какая баба?» «Наша высокоразвитая цивилизация». Гиря отвернулся и выразительно добавил в сторону. «Мать ее!» «Тебе плохо?» «Мне хорошо», — злобуркнул Гиря. «Мне так хорошо, что дальше уже некуда». Мой астрал, как ты знаешь, летит сейчас к звездным мирам, а полную безопасность я ему обеспечить не сумел. И на пассажок не выпили, ни даже не посидели. И спросить за это не с Мне пришла в голову мысль, что сейчас, пожалуй, самый подходящий момент сделать то, о чем просил Бадун перед расставанием. Я достал из кармана коробочку, открыл, подошел к столу и вывалил камешек на столешницу прямо перед носом у гири. Он поднял на меня глаза и вяло поинтересовался. Что еще за фокусы? Это, Петр Янович, вам подарок. Какой подарок? От кого? От Осеева. И что это такое? Вы. В каком смысле? В смысле камешков в горшочках. Космический артефакт. Все немедленно повскакали со своих мест, сгрудились у стола и уставились на камешек. Сюняев их бесцеремонно растолкал, навис над столом, потыкал в камешек пальцем и спросил с придыханием. «Это что, тот самый камешек?» Судя по тому, как он побледнел, в его артериях уже не осталось красных кровяных телец. Там теперь циркулировал стопроцентный адреналин. Я даже испугался и промямлил. «Ну, в общем, да, если я вас правильно понял». «И что там внутри?» Предположительно, Гиря Петр Янович. И у меня в кармане еще один. «И что, тоже Гиря Петр Янович?» Сверепо прорычал Сюняев. «Ммм, не знаю», — пробормотал я, окончательно теряясь. Я не понял, с чего это вдруг Валерий Алексеевич так взъерушился. Но, как говорится, внутри меня зашевелились подозрения, что дело тут нечисто. «Что вы на него таращитесь?» Вдруг ни с того ни с сего ряфнул Гиря. «Камешков никогда не видели». Я тут, понимаешь, сижу в натуре, никому это не интересно, и никто не спрашивает, что у меня внутри. А какой-то зачуханный камешек, видите ли. А что у тебя внутри, Петя? спросил Зураб Шалович ласково и умиротворяюще. Я подумал, что Зураб Шалович все же молодец, он всегда находит нужные интонации для гашения любой детонации. Что у меня внутри? буркнул Гири. У меня внутри чувство высокой ответственности за судьбы нашей цивилизации. И кое-что еще. Ну-ка, все отскочили на два метра. Пальцами тут тыкают Ну, если он вам не нужен, я возьму обратно, сказал я, делая обиженное лицо. Гиря уничтожил меня взглядом и тоном нетерпящим никаких возражений приказал. Давай второй. Я послушно достал вторую коробочку и положил на стол рядом с первой. Гиря взял свой камешек, задумчиво, как бы, что-то решая, повертел в пальцах, потом аккуратно вложил в коробочку и закрыл крышкой. «Теперь еще и с этим возись», — сказал он раздраженно. «Значит так, господа хорошие. Эти камешки — единственное, что нам осталось наследство. И разбазаривать их я никому не позволю». «В Непале таких камешков хоть пруд пруди», — сказал Кикнадзе пренебрежительно. Гиря посмотрел на него внимательно и со значением произнес. — В Непале? Там половинки, а здесь целые. И что там внутри разместило сейф, неизвестно. Он сгреб коробочки, встал, открыл свой знаменитый сейф, аккуратно уложил коробочки на полочку, закрыл дверь на два полных оборота и, вернувшись на место, бросил ключи на стол. — Вот вам артефакт! — он ткнул пальцем в связку. — Изучайте! — Это нечестно, — обиженным голосом произнес Валетий Алексеевич. «А тыкать пальцем в мой светлый образ честно?» Я, между прочим, прикоснулся с благоговением, как к святой иконе. э тогда уж надо было целовать». «Если ты так настаиваешь, доставай, я припаду устами», — надменно изрек Валерий Алексеевич. Гиря повернулся ко мне и назидательно произнес. «Вот, Глеб, это тебе еще один жизненный опыт. Обрати внимание, что к оригиналу никто устами припадать не рвется». В него принято бросать камешки. Сначала оригинал доведут до креста, а потом делают копию, то бишь икону, и уже на нее изливают свои чувства. И каются, каются, каются. А почему они каются? Да потому что грешат, грешат и грешат. И кто бы знал, как мне все это осточертело. Теперь Гиря повернулся к Сюняеву. Валера. Ты ведь лучше других знаешь, как мне все это осточертело. Ведь так? В глазах Сюнеева вдруг промелькнуло нечто очень странное. Затравленность. Что ты хочешь этим сказать? Воскликнул он тонким голосом. Ничего. Я просто хочу, чтобы ты покаялся. С чего бы это вдруг? Ну как же, ведь тот кирпич с присосками, который лежит у тебя дома в чемодане под кроватью, ты сюда не принес. Теперь на лице Сюняева отразилось нечто похожее на мистический ужас. «Как ты уз... Ведь не думаешь же ты... Я просто хотел... Ну как ты догадался?» – пролепетал он. «Я не догадался. Я вычислил». Гиря поморщился. «Вот в тот момент, когда Глеб достал второй камешек, я тебя и вычислил. Это просто». Асеев мог подарить мне один камешек, например, как сувенир с моей личностью. Но зачем ему понадобилось слать два? — А, понятно, — протянул Валерий Алексеевич, удивительно быстро оправившийся от конфузии. — И ты, конечно же, решил. — Я ничего не решил. Хотя, впрочем, изволь, я решил. Я решил, что ты решил недельку подержать ящик у себя. Индивидуально побезобразничать в виртуальной реальности, получить новые научные результаты, явиться в собрание коллег и с помпой их предъявить. Так? Ну так. И что в этом плохого? Ничего. но вот смотри, нас тут было шестеро, но про ящик знал ты один. Это плохо. Ведь всем нам интересно, есть у тебя этот ящик или его нет а если он есть, то где ты его спер» и так далее. «Я его отнюдь не спер, как ты выразился, а договорился с Асеевым», — сказал Свиняев надменно. «Попросту уломал, обосновав необходимость. А мотивация моих действий проста. Я знал, что как только ты узнаешь про ящик, ты сразу его отберешь. А я единственный, с кем он будет работать, потому что именно на меня Асеев его перенастроил. Что ты на меня уставился?» Гиря измерил суняева взглядом по вертикали и по горизонтали, потом посмотрел на свой сейф, потом опять на Сюняева и пробормотал с сомнением в голосе. «Нет, не втиснется. Пожалуй...» «Ага, у Кастадиладиса сейф в два раза больше. Надо переговорить». Брови у Сюняева поползли вверх. «Что все это означает?» «Валера, пойми меня правильно». В интонации гири одновременно присутствовали мягкость, сочувствие и даже некоторая нотка сострадания. Мы, я, конечно же, имею в виду все человечество в лице присутствующих здесь его представителей, мы должны беречь тебя, как зеницу ока. Ты теперь уникальная личность, приложение к ящику, то есть своего рода космический артефакт. Поэтому я решил тебя изолировать. Временно, конечно, до принятия решения компетентными органами ну ты не волнуйся, сейф у Кастадиладиса вагон. Правда, без туалета. Но Эндрю как-то мне говорил, что у него есть отличный ночной горшок. Он в нем выращивает карликовую сосну по японской методике. Кибана называется или оригами, не помню. Штокман и Кикнадзе переглянулись и захихикали. А Карпентер просто ушел в угол, сел там на стул и забулькал в кулак. «Свинья ты, Петя!» – сказал Сюняю в сердцах но не выдержал и тоже разместил на лице кривую улыбку. И вот в этот момент я решился, наконец, задать вопрос, который меня давно мучил. Петр Янович, раз уж мы затронули сейфовую тему, многие интересуются, ходят противоречивые слухи. — Что? Что? Что? — тревожной скороговоркой проговорил Гиря. — Что там еще? Какие слухи? «Это правда, что у вас в сейфе лежит хитаган?» – брякнул я. Гиря поднял на меня непонимающий взгляд и, помотав головой, сказал. «Кто лежит? Зачем?» И тут до него наконец дошло. «Вранье!» – взорвался он. «Да был бы у меня етаган я бы вам тут уже давно!» Он бросил многозначительный взгляд на Сюняева и мечтательно закатил глаза. «Хм!» «Чистая ложь. Никакого ятагана у меня нет и никогда не было. Это всего лишь портативная секира с раздвижным топорищем. Один опричник подарил, трофейное «А где он сейчас?» «Кто?» «Ну, опричник». «Да где же ему быть? Здесь где-то бродит». «У него, наверное, этот самый ятаган и видели». «Меня он не тронет. А вот вас, глядите». Валерий Алексеевич фыркнул, а Зураб Шалович благосклонно кивнул и произнес с грузинским акцентом. «Ты, Глеб, разве не знал, что у нас в главном корпусе есть свое привидение? Черный дознаватель! Я уже дважды видел, как они с Петей тут совещались!» Гирю хмыльнулся и махнул рукой. «Никакой это не черный дознаватель, а дух Спиридонова. Я тут, пока вас не было, научился его через блюдечко вызывать». Но какой-то он не такой, этот блюдечковый Спиридонов. Все долдонит одно и то же. — И что же именно он тебе долдонит? — мрачно осведомился Штокман. — Подай, — говорит мне, — голову суняева на блюдечке, иначе не будет тебе воздаяния. Я ему толкую, мол, — Василий Васильевич, я же не царь Ирод, а он все свое трандит. Подай да подай. И где я ему такое блюдечко возьму? Гиря помолчал и бросил рассеянный взгляд по сторонам. Потом опустил голову, потер сначала лоб, потом виски и пожаловался. Что-то голова начала болеть. Пора расходиться. Валера, я тебя прошу, с ящиком не безумствовать. Пару дней с ним поиграй и тащи сюда. А камешки дашь? Хотя бы один. Нет, Валерочка, не дам. Войди в мое положение. Возможно, через их посредство Осеев передал нам какую-то важную информацию. — Лучше с камешками иметь дело под присмотром. Да и вообще, нам надо основательно подумать, что со всем этим делать. — А если я тебе скажу, кто в одном из этих камешков, тогда дашь? — не унимался Сюняев. — Ты, Валера, как малое дитя. Сначала говори, а там видно будет. — Колуться! — выпалил Сюняев. — Откуда знаешь? — Догадался. — Тогда тем более не суетись, — сказал Гиря строго. — Он сейчас в и никуда не денется а ящик у тебя под кроватью. Вдруг кто собрет, что тогда? Не понимаешь ты всей меры ответственности перед общественностью в нашем лице? Нет, не понимаешь. И мы тебя за это осуждаем. Правильно я говорю, Эндрю? «Ес», yes, — сказал покладистый Эндрю Джонович. «Не понимает. Хоть кол ему на голове чешей». Вероятно, он наступил Сюняеву на лингвистическую жилку, тот скривился, как от зубной боли. — Да ну вас всех, — сказал он. — и сник Как говорит Штокман, смирился с неизбежностью. — Потерпи, Валера, — сказал Гиря с ноткой сочувствия в голосе. — Вот притащище ящик, сядем рядком и поговорим с твоим колуцей по душам. Если, конечно, он колуцца. А если не колуцца, то мы с ним разберемся. — А кстати, где сейчас Сомов? — Куда это он опять исчез? «Где-то возле Юпитера», — ответил Карпинтер. «Вместе с твоим Вовкой изучают бренные останки артефактов». «Что-нибудь сообщают?» «Много там останков осталось». Молчат. <связать> Гиря тяжко вздохнул, помолчал, посмотрел на свои растопыренные пальцы, сцепил, подпер ими подбородок и уставился в одну точку. И, наконец, уже спокойно и раздельно произнес... Стало быть, такие улетели. Ну, дай им там Бог всякого. А уж мы тут как-нибудь. Железноярск, 26. 1987-2009 год. Конец книги. Читал Владимир Трыжак.